Рыба-карп. Двое суток густо валил снег, машины еле ползли, и я засыпал под удары бури в окно. «Борис Антонович, как бы вы хотели встретить Новый год?» Боря зажмурился, распахнуто зевнул и выдохнул. «Один», — так отвечают все мужчины. Секретарша подготовилась, но так и не осмелилась спросить меня и злилась на себя за малодушие. Я собрался уходить. «Эй!» — она оглянулась на свист летящей на нее бетонной плиты. «Не помню, как вас зовут...» — погромче, чтобы Гольцмана донеслось. «Но то, что вы видите на этом месте...» — я ткнул пальцем под ключицу. «Всего лишь 154-е концертное исполнение. Больше на этом месте ничего нет». «Только липкая бумага для мелких насекомых!» Она рассматривала свои ладони, неприязненно отвернувшиеся друг от друга на клавиатуре и горбилась. «Ради этого размениваться не стоит. Спасибо, что предупредили. И все равно на этом месте я вижу вас, хотя вы никогда не бываете настоящим. Меня нет. Есть самый короткий путь к несчастью. Как только я увидела вас, первое, что захотела, согреть». Она заставила себя легко рассмеяться, словно очнувшись. «Если это все, что вы делаете сейчас, чтобы спать со мной, то изощренность вызывает уважение». Встретив год, я посмотрел за окно на утреннюю пустыню 1 января, на неузнаваемый под дневном освещенный город. Все пропали, по улицам не двигалось ничего». Только дворник с тележкой, медленный и страшный, как последний царь земли, осторожно толкал тележку перед собой, словно коляску с мертвым ребенком. Я пошел, наслаждаясь плохим настроением. Змеей протянулись следы по запорошенному асфальту. Вдруг снег ленточкой потек на землю с ветки, я задрал голову. Там переступала ворона. Сквозь дворы я пересек трамвайную линию, и через парк, пропахший вкусным шашлычным дымком, по льду пруда, с ужасом посматриваю на сарай под табличкой «Школа закаливания и зимнего плавания», трепещущая на ветру полосатая лента, огораживала огромную синюшную полынью, в ней плескалась толстая баба, поднялся на берег и через дырку в ограде вылез на Тимирязевскую улицу, Навстречу шел лысоватый папа с непокрытой головой, на отлете держа початую пивную бутылку, и дочь, девочка по-монашески глубоко насунула капюшон пальтишка, в руке ее качалась круглая жестянка с новогодним подарком. мне для опознания по и я просунулся на заднее сиденье битых жигулей седьмой модели, понюхал атмосферу и опустил окошко, Миргородский приехал пьяным. Путанно и молча мы выбрались на бульварное кольцо и повернули налево, на цветной, мимо онклиник, где я сдавал кровь, проверяясь на спид, почти до самого угла. Как меняются люди! Боря остановился. Он вырядился в камуфляжное рыбацкое барахло, на переднем сиденье торчал ледовой бур. Значит так. Вперед и идешь по садовому налево. Там два ресторана. Сыр и маркет. Твой маркет. Там у них привязка. Ты слышишь меня, командир? Как меняются, говорю, люди. Звоню Гордееву, у него дежурство. Нормальный парень, работал опером в универмаге Московский. Целый подполковник. Говорю, триста долларов. Ничего делать не надо. Просто взял автомат, взял машину, подъехал в форме и постоял на углу у ресторана «Маркет». Выходить из машины не надо. Триста долларов. Миргородский дразняще показал кому-то три пальца. Так он мобильник отключил и смотал из отделения на весь день, больной на всю голову. А как ему было надо? Кто два часа стоял с помповиком в пожарном шкафе? Я старался не торопиться, шел вдоль садового в горку, морщись от щекотных прикосновений снежинок, резиновую нес невыспавшуюся голову, обдумай как, но в голове ничего не задерживалось, стужа ничему не оставила места и мне». Только бы успеть остановиться до первых слов, постоять, чтобы прошло запыхание, и два глубоких вдох-выдох, и встряхнуть руки от локтя вниз, напряжение и страх копятся от локтя к пальцам, учил меня один гипнотизер при шапочном знакомстве. Зато про день этот можно больше не думать, он настал, и через час пройдет, повспоминается и забудется». и потом я даже улыбнусь как детским стоматологическим страхом того, кто остался далеко отсюда жить моей жизнью. Ресторан я угадал издали. Неизбежный 600-й Мерседес со 140-м кузовом лизал асфальт дымком напротив стеклянного входа. На глазах бандерлогов неудобно встряхивать руками и останавливаться. Могли запомнить лицо. Я зацепился на входе за стойку с рекламным дерьмом и пролистал, Вдох-выдох, пару глянцевых журналов и слишком несолидно, быстро кивнул, не суетись, на вопрос размалеванной короткой юбки. «Вас ожидают?» Я отряхнул снег с синей вязаной шапки, побил ее о ладонь, руками от локтя вниз и потопал, очищая ботинки, жалея уборщиц. Вот она, манящая на маникюренная рука. Я не оглянулся, но увидел — что на крыльцо поднялись темные люди, и один беззвучно пошел следом, меня подгоняя, проходом меж пустых столов и глухо зашторенных окон за ширмы с райскими птицами. Человек в серой водолазке под черным пиджаком улыбнулся мне, показав и кусок желтого металла в уголке улыбки. Лохматые брови, обожженное лицо, извивающаяся морда с нашлепкой начесанной набок сидины похож на алкоголика-тренера заводской секции самбо, дядя Федя по фамилии Панкратов. Меня подтолкнули вперед, и вывернувшийся из-за спины пузатый, щекастый, лысолобый ублюдок с вопросительными глазками бросил на свободный стул барсетку и прогундел. «Извини, чтоб мы тут на равных». Прохлопал мои карманы, живот, под подмышки, голени, бока и постоял, раскачиваясь рядом, нелегко дыша, наливаясь угрожающей силой. Что-то забытое из детства захолодело и обессиливающе прихватило в животе, и нехотя отошел занять место в зрительном ряду, протянул ноги в поблескивающих брюках, из-под которых торчали клювами носки туфель, и сцепил лапы на кожаном брюхе. Официантка с китайскими глазами принесла, залитые багровыми приправами, что-то с отдельно выложенным рыбьим хвостом и головой. — Карп! — похвастался дядя Федя. — Видишь, китайцы готовят ни одной кости. И взялся за палочки и через минуту мучительно поперхнулся, вскочил и ушел кашлять за ширму. Вернулся с раскаленным лицом и дальше глотал пищу с настороженным вниманием, словно вслушиваясь, как она преодолевает горло. Официантка, ослепшая в мою сторону, подносила тарелки. «Сесть мне? Или подать голос?» «А-а-а, Николаич, а мы тут закусить немного!» Дядя Федя заулыбался, по собачьи угнувшись, и привстал. собрав щепоткой пола пиджака вместе, и ублюдок живо приподнялся. Еще одна туша просипела, ткнулась в объятия дяди Феди, сбросила на стол два мобильника, скинула пиджак. Замер столбом, припоминающе прикрыл глазки, и зашевелились губы. Молился. Загорелое несвежее лицо, прямой пшеничный чубчик, по-детски растопыренные уши, золото на запонках, часах, на груди — Он покрутил головой, продолжая шептать, и вдруг перекрестился, и все перекрестились, и даже у меня дернулась рука. Николаич перекрестил еду и упал за стол, бросив толстые локти на скатерть. Бесцветные безумные глаза. От него растекалась какая-то спешка и ярость. Ну, я потянул к себе ближний стул, сядем, и сиротски потеребил шапку. — Николаич, не возражаешь, я... — Карпа? — робко спросил дядя Федя и вдруг подмигнул мне. Ублюдок двинул на мой угол чайную чашку, я потянулся, но нет, рука заплясала. — А что, Николаич, я считаю все правильно, так и должно быть. — А как по-другому? — дядя Федя, клоунски преувеличенно поднимая бровище, вскочил и закрестился. — Как сказал Серафим Саровский, возрю токма краткого и молчаливого и трепещущего. плюхнулся на место, заново подмигнул мне сразу двумя глазами и ковырнул Карпа. «Хотел встретиться с дядей Федей?» «Вот дядя Федя», — показал мне ублюдок. «Меня зовут Павлик», — и сосредоточенно замолчал, чтобы запомнить имя. Дядя Федя закашлялся, пряча смех, слюняво втянул воздух сквозь зубы и повторил. «Павлик! Ну что, ребята, поговорим?» «У меня есть друг, хочу ему помочь». «Всю жизнь прятаться не будешь». Только эти слова я и подготовил. «А чё, Николаич, я считаю правильно», — загорячился дядя Федя. «Они, друзья, по жизни вместе идут, как мы, потому что на многое в жизни смотрят одинаково, потому что есть у них мужские принципы, и всё время вместе, может быть, с армией, а может быть, с яслей, или по девкам вместе ходили, или по спорту». «Вы не боролись, нет? Только за правду». И он хрипло захохотал и неожиданно затараторил с рвущейся слезой, ударяя кулаком себе в середину груди. А теперь другу трудно, плохо. Попал хороший, может быть, человек в беду. Ну, кто ему подмогнет? Отца нет, мать пожилой человек. Всю жизнь отдала сыну, что, Николаевич, может мать? Если только с внучкой помочь, когда есть силы, цветы полить. Один друг может понять, он может прийти на помощь. Поднял руку и почти прокричал «Бескорыстно!» и пробормотал, возвращаясь к Карпу. «Пускай! Пусть он! Пусть другой друг! Пусть вообще чужой человек! Но добрый! Нам-то какая разница? Мы согласны! Правильно, Николаич?» «Я знаю, у вас есть вопросы к моему другу!» Голос без предупреждения сорвался в какой-то мальчишеский писк. «В чем там дело? Как это можно решить?» «Ты че, сука, решать приехал?» Ублюдок сорвался с места. Пусть деньги дает, пусть заносит бабулеты. Мазнул ладонью по моему лбу, словно смахивая комара, нагнулся и заорал вонючее, упершись и пристукивая в мою грудь кулаком. Ты знаешь, сколько он нам должен? Он, крыса, спрятался и тебя прислал? Он чего ждет? Он чего ждет?» И замахнулся. Руки мои сами собой взлетели к лицу. «Да нормальный парень пришел». убежденно сказал дядя Федя. «Правда, Николаич, да ладно тебе. Павлик, мы так поговорим. Пришел решить вопрос. И я считаю правильно. Друг не может, он берет на себя, сам решит. А как иначе?» Он важно развел руками. «Вот это дружба и есть». Ублюдок звероподобно повглядывался в меня и откатился. Я поднял оброненную шапку. Чистые у них полы. С моих ног натекло. «Ну и ребят надо понять». Что там получилось? Там вот что получилось, николаевич Дядя Федя разгладил по столу бумажку. Вот друг его, Чухарев. Это Чухарев ваш друг? Ну вот, привлекает, берет в долг у паперна в 100 тысяч американских долларов, николаевич Да я в жизни такой суммы не видел, а с 12 лет работаю. А вот тут так прямо написано 100 на год под 20% и расписался. Знаете его подпись? «Видно отсюда? Его? Ну вот, это ксерокс. Ну и настоящий у нас? Это есть. А сам пропал. Куда дел деньги? Непонятно. На себя столько не истратишь, если только на баф, верно, николаевич Денег нет. И Чухарева нет. Паперна убытки. Паперна плачет. Дети его плачут. Хотим кушать. Мы должны помочь своему партнеру. Паперна долг нам продает. Ему хорошо. Деньги к нему вернулись. Теперь нам плохо», – дядя Федя прошептал. «У нас же бизнес, мы же бизнесмены!» И спрятал бумагу в карман. «Решить вопрос вашего друга просто. Возвращайте сумму и скорей!» Он нахмурился и мультипликационным голосом пробасил «Мы терпим убытки!» И рассмеялся, дергая щеками и морща лоб. «Ты посчитал, сколько нам должен?» Ублюдок остановился точно за моей спиной, сейчас огреет чем-то тяжелым вдоль хребта. «Ты знаешь наши правила!» «Один день — один процент. Пятьсот штук. Неси деньги!» «У вас же подтверждающие документы. Так понимаю, у него фирма. Но возникли проблемы. Если дать время, он может что-то наладить. Или через суд?» Ублюдок быстро нагнулся и пыхнул в ухо. «Тебя как зовут?» И действительно подождал ответа. «Ты чё?» И рванул стул из-под меня. Я грохнулся и по крабе отпятился в угол, вскочил, чуть не свалив ширму. Ублюдок подпрыгнул вплотную, подпихивал плечом к стене и завизжал. «Ты чё сюда говорить приехал? Пусть деньги отдаёт! Или сам отдай! У тебя есть что? Квартира, дом? Пойдём посмотрим!» Дёргал меня за руки клещами. «На чём ты приехал? Машину отдашь? Ты знаешь, сколько денег ушло, чтобы у дома его пасти? Квартиры ответишь, паспорт давай! Звони, чтобы паспорт везли! Где твой телефон?» И раз костяшками пальцев по губам. Я вырвался, нет, он отпустил. Мне говорили, вы серьезные люди, я у Вячеслава Петровича вчера спросил, он сказал, не мелочь, уважаемые люди. Дядя Федя восторженно прижмурился, взглянул на моргнувшего Николаевича, раздвинул лопатистые ладони, словно обозначая размер поймана рыбы, и заговорил, ласково посматривая в отгороженное пространство, как в корзину с котятами. А что делать, как по-другому? Такие друзья, как у тебя, на каждом шагу. Взял деньги у паперны и пропал. Что за люди развести и разорвать? Верно, Николаич? И Только и молимся затворящих нам напасти. Прости меня, Господи!» Ощупывающий перекрестился и хихикнул. «Вот и приходится, где словами...» И опять слюняво потянул в себя воздух. «А где ломами?» Слово надо держать. «Взял? Отдай!» «Не получилось по бизнесу, бывает...» Пусть и друзей займет, квартиру продает, у мира помощи попросит. А что это мы все говорим? Мы да мы. А вот вы, скажите!» И разулыбался так, что глаза утонули в замаслившемся лице. Ублюдок вернулся на место, бормоча различимо «Потом поговорим, я тебе зарою!» И двинул свой стул вперед, как шахматную фигуру. Подсел и выпил тепловатый горчайший чай. Весь. — У меня есть пятьдесят тысяч. Отдаю и закройте этот вопрос. — Ты чё, за лохов нас держишь? — опять пружинкой подскочил ублюдок. — Николаич, что мы с ним говорим? Ты за кого нас принимаешь? Копейка в копейку, по счётчику! Я зацепил в хлебнице ломтик чёрного с семечками и мелко мышью укусил, чтобы хватило на подольше, и потолкал языком. — Опухает губа? — Так мы не разойдёмся. Дядя Федя сделал морду грозной и картонно неподвижный и уставился далеко за мою спину, что-то там нехорошее, уже решенное для меня. Я думал, пришел серьезный, взрослый, понимает, куда пришел, а тут... Он оглянулся на Николаевича, даже не знаю, как ты отсюда вырвешь, человечек, и нагнулся ближе ко мне и тихохонько сказал, «Так нельзя, нельзя даже думать, что можешь нас опустить, пятьсот штук». «Откуда? Послушай, какое мне дело? Я, что ли, брал эти деньги, а? Квартиру пусть продает, матери квартиру приватизирует и продает, участок пусть едут в коммуналку на три метра, но отдаст все, мое слово. А мое слово, тебе должны были сказать, дорого стоит. Он ждет, он дождется». И обморочно прошелестел. «Чтоб матери по башке трубой дали? Чтоб девка его без ног осталась?» понимаете он вмазал вдруг рукой по столу и рявкнул. «Я понимаю, когда вынимаю, он должен отдышаться. Пятьдесят я могу». И зачем-то добавил, жалко приложив ладонь к груди. «Зря. У меня больше нет. Поедешь с нами, покажешь, где он». Вдруг прошепелявил Николаевич, но не шелохнулся. Дядя Федя исполнил глазами «Что я говорил? Я ж тебя предупреждал!» Ублюдок вцепился в воротник и потянул. «Давай, давай! Попробуйте еще чуть-чуть вот это перевалить. Вон тут у вас какие шайбы за меня цепляются. Я не знаю, где Чухарев. Мне похрен он. Я семью его хочу выручить, но только если я... Выйдут на вас в три секунды. И Вячеслав Петрович за это вас не похвалит, это я обещаю. И Виктор Михайлович тоже. Они говорили, вы серьезные. А скоро я пойду... Кончится снег и потеплеет, мгновенно пройдет еще один глоток моей бессмысленной потной жизни, и умру, и от меня ничего не останется. Я вспомнил маму. «Вы будете еще что-нибудь?» — официантка заглянула и исчезла, шурша халатом. «Он брал сумму у паперна. «Брал. И отдаст. Пятьсот штук». Теперь уже молчал я. Они ждали. Пусть скажут первыми. Не вытерпел. «Реально, вот полтинник у меня есть». Если договоримся, я завтра решу этот вопрос. Мы так не договоримся. А нет, долбитесь, сколько хотите, ищите его. Денег у него нет, это я точно знаю. А кто-то есть за границей, сорвется и свалит». «Ну, не так уж просто», — гадко усмехнулся дядя Федя. «Чтоб уйти. Все равно денег у него нет», — уморился я. «Подняться и надеть, что ли, шапку? Убьете, а денег все равно не будет». «Убить легко». Ублюдок отцепился, но так и шарился где-то у меня по тылам, Просить еще будет, чтоб скорее убили. Вы серьезные бизнесмены, как мне сказали уважаемые люди. У вас консервный завод в Красногорске, салон красоты, заправки, шесть тонаров на юшке, немного еще вот в эти пустые глазки под пшеничный чуб. Ну что вы возитесь с этим сраным бараном? Ну, лоханулся ваш клиент поперно. Так он для вас баран, и вы его стрижете. У вас сто таких баранов. Что это я кричу? Я чисто пришел помочь человеку. «Он мне дорог». Они словно чего-то ждали, какого-то звонка сигнальной ракеты, лая раульной собаки. «Ладно, и так уже попали». Николаич смежил веки, откинулся, словно подставлял щеки под солнце и зашептал молитву. «Попали, Николаич, я чуял. Помнишь, я сразу тебе сказал? Попали!» — подхватил дядя Федя и живо развернул расписку. «Сколько он там, сотку? Давай-ка вот что». — Сотки нам семьдесят пригони и забыли. Тридцать процентов сбросим. Блин, таких уродов земля рожает. Семьдесят. И то, — он погрознел, — только потому, что парень ты авторитетный. — Был бы дурак, зарыли, — разъяснил ублюдок. — А мы надавим на Паперна, верно, николаевич И он нам десятку двинет, да? — Нет. И я попросил, вы бы уложились в полтинник со своим интересом? — Но это не разговор. Это не разговор, правильно, николаевич Дядя Федя подскочил ко мне и затоптался в каком-то чумном танце. «Тебе друга жалко? Да тебе друга не жалко. Лучше есть красную икру, чем червей кормить». «Он же залег, козлина!» — пустился в пляс вокруг меня и ублюдок. «А ты тут стоишь. Мы даже убивать его не будем. Его жизнь убьет. Ну!» «Я хотел как лучше», — выдавил я. Полтинник. «Ну, тогда нет разговора, понял? К согласию мы не пришли». У тебя есть кому за тебя бицепсы качать? Как ты отсюда уйдешь? Ты отсюда не уйдешь. Извините, я оглянулся на выход. Я хотел, чтобы всем было нормально. Я пойду. Пойду, церкнул глазом дядя Федя. Пойдет он. У тебя полтинник, деньги твои? Мои. Какой у тебя бизнес? Если есть бизнес, значит, есть вопросы. Какие у тебя вопросы? Мы вопросы решим, работу сделаем. Двадцатник откинешь и в расчете. Нет у меня работы. Только пятьдесят тысяч. Дядя Федя выматерился и посмотрел на люстру, словно за поддержкой. николаевич дочитал молитву, опять покрутил головой, может, борется со стеохондрозом и капнул. Ладно. — Ладно! — дядя Федя смял расписку и завопил. — Какого хрена мы занимаемся этой херней? — Да это Паперна подогнал такую херню! — запарился следом ублюдок. — Такая херня! Ну, что мы тут сидим? — не унимался дядя Федя. «Такое говно! Мы в говне! Поедем трахнем этого урода!» «Да он у меня теперь каждый день сосать будет!» Добавил Николаевич. «Поедем его душить!» Дядя Федя озирался в поисках верхней одежды. «Да он нас подставил!» «Парень-то твой нормальный, не козлина!» Ублюдок меня приобнял. «Знаешь, Николаевич, а поперно Барчук!» Заметил вдруг дядя Федя. «С новорусскими такими замашками! Ишь, молодой! А деньги любят!» «Сам не работает, только проценты стрижет!» Дядя Федя словно позабыл про меня. «Ты, Николаич, сразу все понял, а я все сижу, сижу и чую, что-то здесь не так. И сейчас, как ты сказал, только догнал. Там что получилось?» «Парню, вот его другу, поперно все обрубил и стрелки на него перевел. Парень, вот его друг...» Толковый бизнес-план принес, я читал, николаевич Ничего не понял, но видно, что толковый. А попер на ему денег под процент, да еще и контрольный пакет. Парень, его друг, и не вытянул, и сам еще свои деньги вложил. А все пропало. Это чисто нереально было, николаевич А для Паперна это же инвестиция. А он рисковать не захотел и нас подставил. Такая херня, прислушался ублюдок. Да мы его по земле волочить будем. Ладно, ладно, все нормально. Дядя Федя махал мне успокаивающе и прощально. Полтинник завтра тащи. Мы приведем нашего барана, придавим его, а ты своего друга притаскивай. Нормально, Николаич? Нормально. Нормально, я натянул шапку. Но друга не будет, я его сам хрен найду. Музыка и танцы стихли, в разочарованной тишине дядя Федя подсыкал, пошмыгал, глотнул сопли, подмигнул мне и кивнул. Да, да. «Я отдаю деньги. Паперна отдает мне оригинал расписки. И пишет бумагу, что финансовых претензий к Чухареву не имеет. Бумагу я забираю с собой». Напишет. Дядя Федя делано подобиделся. «Ты что, нам не веришь?» «Вам верю. Но сам боюсь забыть. Надо записать». На улице потеплел, я шагал, не разбираясь, наполняясь гриппозной ломотой, наполняясь необлегчающим облегчением, как с похорон. подальше от главных улиц и черных автомобилей. Как бы я хотел жить, фотографировать птиц на головах у памятников, чтобы случались неудачные дни, и долго простоял на пустыре напротив белой стены громадного общежития. Тысячи заледеневших пустых прямоугольных окон, белые пересечения межпанельных стыков, и посреди этого кладбища красной каплей застрял на форточке запасливый пакет. На него я и смотрел. Пройдет время, и, когда человек говорит «пройдет время», и он хочет немедленно перенестись туда, где это время уже прошло, да хоть в последние дни лета. И я двинулся к зоопарку, купил пончиков сахарной пудрой, взялся отгонять пчелу, но вспомнил, она последняя, пусть. Вдоль древесного ствола скользила бабочка, у входа оркестр гремел «Москва, звонят колокола». Рыси спали на последнем солнцепёке, покошачьи вывернувшись белопушистым брюхом к небу. Страусы сидели на холодной московской траве, дети сосали леденцы петушками, бросали щепки булки лебедям по прошайкам и дразнили кабана пумбой. «Лянь, леопард, какая шкурка поизящней, бабушка, купим леопарда!» «Молчи, тут кота не прокормишь!» «Мама сказала, тут можно посмотреть крокодила!» «Будем надеяться, он не голоден!» Толпа нема стояла у бассейна, толком не зная, что же сейчас должно мутной тенью проплыть. Дети готовились отпрянуть на шаг, провинциальная тетка подталкивала вперед сына. «Гляди, гляди, сейчас проплывет кит, что ли?» «Надо попробовать в деле секретаршу, дать 200 долларов и отправить в архив внешней политики». Биография Таси и биография Дмитрия Цурко – первый по моим подсчетам, ее жертвы. Паровозом доставим фамфаталь в Крему-Лескитая для следующей пересадки. Блондин, красавец с загадочным перепадом в карьере, женился перед войной на безымянной стерве. Летом 1941 года отдал лодочнику на переправе часы и исчез. А стерву все ненавидят.